Наука. Это конец. Здравствуй. Да, это действительно конец этой истории. Меня зовут Егор. Егор Балашов. Я написал этот, ну, с вашего позволения, шедевр. И положил я на это дело примерно год. Конечно же, я работал и жил. Мог бы я закончить историю быстрее? Конечно, мог. Допустим, не за год, а за полгода. Но это я смеюсь. Но скажу так. Если бы я знал, что мое творение интересно людям, то сочинять истории было бы гораздо интереснее. И если бы я мог бросить свою любимую работу и посвятить всего себя писательству, то и продуктивность моя была бы выше. Ок. Не уверен, что все это так, но все же... Ладно. Все же, если тебе понравилась история и хочется увидеть продолжение, ты мог бы сделать две невероятно важные вещи. Во-первых, рассказать о книге своим друзьям. Во-вторых, можешь ну да можешь поддержать любимого автора книг. Материально. Тем более, что я выкладываю эту книгу в общедоступный интернет, на торренты и прочие ресурсы. Кстати, если ты купил эту книгу, знай, тебя обманули И в-третьих, написать мне отзыв. Вот так вот. Ты бы мог рассказать о том, что понравилось в этой книге, в этой истории, именно тебе. А и что... мне стоит на что обратить внимание. Какая сцена, например, показалась тебе самой интересной, какой персонаж оказался плохо раскрыт, какой сюжетный поворот вызвал ощущение о рояле в кустах и где я напрасно использовал литературные штампы. В общем, спасибо тебе большое, что дочитал эту книгу до конца. В благодарность за это я могу сделать одну единственную вещь – написать следующую историю немножко лучше. Спасибо и до встречи, очень надеюсь, что... Все-таки нам еще придется встретиться, я имею в виду, как читателю с автором, посредством текста книги. Ну, или в данном случае аудиокниги, да. Действительно, ты слышишь мой сейчас голос. Это вот я вот писал. У меня тут набросан был вот этот вот текст, который типа конец. Я его решил под этот под одно записать. Ну, то есть без монтажа, без ничего. Сейчас вот текст кончился, и я уже просто несу от себя отсебятину. Вот. Ребят, ну, серьезно, ну... А вдруг, а вдруг попрет, а вдруг, а вдруг я стану, я не знаю, вторым Лукьяненко, там, да, такие лавры прикольные, вот, ну, чисто ради прикола вот это вот все сейчас запишу, оставлю, закину на торренты, ну, а дальше уж как попрет, вот, ну, реально, спасибо, ну, и до встречи.